В эту минуту поселянин, приведший Дон Кихота, постучался в дверь. Отпирают, узнают чудака и бросаются целовать его. «Остановитесь!» — говорит им холодно Дон Кихот, сам, не будучи в силах сойти с осла. «Я сильно ранен при падении моей лошади». — Снесите меня на постель и приведите ко мне, если возможно, мудрую волшебницу, которая уврачевала бы мои раны. — Ну, вот, слышите ли? — кричала служанка. — Не говорила ли я вам? — Погодите, сударь, мы вас вылечим и без волшебницы. Рыцаря отнесли в постель, и когда начали искать ран, не нашли ни одной. «Меня только помяло», — сказал он, — «потому что, когда я сражался с десятью ужасными гигантами, лошадь моя упала подо мною». «Так». «Он бредит великанами», — заметил судья. «Завтра, никак не позже, все книги будут сожжены». К Дон Кихоту обратились еще с другими вопросами, на которые он не отвечал, говоря только, что он голоден и что его клонит ко сну. Желания его были исполнены. На другое утро, когда рыцарь еще наслаждался сном, судья в сопровождении друга своего, цирюльника, пришел в дом больного и приказал открыть комнату с библиотекою. Племянница и ключница вошли туда вместе с ними. Они нашли там около сотни толстых книг и множество маленьких в красивом переплете. Побросать все книги из окна, собрать их в кучу и поджечь. Так было решено и так было исполнено. Вскоре столб дыма поднялся на дворе под самым окном, И послышался голос ключницы, Которая, мешая залу длинную палку, С торжеством восклицала «Слава Богу! Мы победили!» Эти радостные крики как бы пробудили Дон Кихота. В ту минуту он закричал во все горло «Ко мне! Ко мне, храбрые рыцари! Недостойные одерживают победу!» Все прибежали к нему и нашли его возле постели, сражающимся с воздухом, как в бреду. На него бросились, не отняв шпагу, с трудом опять уложили его в постель. Тогда он обратился к суде и сказал ему, «Не правда ли, очень стыдно, что, по милости чародея, главный приз турнира достался придворным рыцарем, когда вся заслуга на нашей стороне?» «Утешьтесь», — сказал ему судья. «Счастье изменчиво. И что сегодня потеряешь, то наверстаешь завтра». «Вашими устами мед пить, господин министр юстиции», — отвечал Дон Кихот. «Но теперь накормите меня». Ему подали завтрак. Насытившись, он тотчас же заснул.